«Обратите внимание», — заговорил он, — «на самом деле это не совсем лабиринт. Здесь нет глухих концов и тупиков, фактически это одна длинная, извилистая, непрерывающаяся дорожка. Точно такой же узор, только выложенный синими и белыми камнями, можете увидеть в шартовском соборе под Парижем». «А здесь он зачем?» — поинтересовалась кот. «И почему вы назвали его лабиринтом Дедала?» Шардский лабиринт называли по-разному, в том числе и ле или просто Дедал. Он был назван так в честь мифологического зодчего, построившего лабиринт для критского царя Миноса. В том лабиринте жил Минотавр, чудовище с телом человека и головой у быка, которого впоследствии убил Тесей. Зачем же понадобился такой лабиринт в Шардском соборе? Не только в Шартском, В тринадцатом веке, на который пришелся пик возведения готических соборов, подобные лабиринты помещались во многих из них, во Мьене, Реймсе, Арасе, осари Но спустя века церковь уничтожила их все до единого, объявив их языческими реликвиями. Исключение было сделано только для Шартского собора. — Почему? — виктор покачал головой. Для этого собора всегда делались исключением. Сами его истоки уходят в языческие времена, ведь он построен на том месте, где когда-то располагался грот друидов, знаменитое языческое святилище, и поэтому в его стенах никогда не хранили ни пап, ни королей, ни каких-либо других выдающихся личностей. Но это не отвечает на другой вопрос Зачем лабиринт понадобился здесь? Я вижу несколько возможных объяснений. Во-первых, лабиринт в Шартре был создан по рисунку из греческого манускрипта по алхимии, относящегося ко второму веку. Это, кстати, ложится в рамки нашей теории относительно древних алхимиков, не так ли? Но, кроме того, шарский лабиринт олицетворял собою путь из этого мира в рай. Паломники, приходившие в Шарфский собор, были вынуждены ползти на вдоль извилистой дорожки до тех пор, пока не достигали центра, и это символизировало паломничество в Иерусалим, либо даже путешествие из земной жизни в райский кущ. Отсюда и другие названия лабиринта. Иерусалимский путь, райский путь — это было духовное путешествие. — Вы полагаете, это намек на то, что мы, если хотим разгадать последнюю загадку, тоже должны совершить такое путешествие, следуя по стопам алхимиков? — Совершенно верно. — Но как нам это удастся? Вигурс снова потряс головой. — У него и имелась одна идея, но еще нужно было хорошенько обдумать. Как поняла это по его виду. Она слишком уважала Монсеньора и не стала на него давить. Вместо этого она взглянула на часы. — Нам нужно возвращаться и проверить, не пытался ли Грей связаться с нами. вигра согласно кивнул. Перед тем, как уходить, он в последний раз обвел окружающее пространство лучом фонаря, и свет отразился в стеклянных поверхностях пола и плит, вмонтированных в стены. Он поднял луч выше, и отблески заиграли еще ярче, словно драгоценные камни, украшающие огромные древо знаний. Ответ лежал где-то здесь, и они обязаны найти его, пока не стало слишком поздно. Пять часов тридцать восемь минут. Над Францией. Почему же они не отвечают? Грей сидел в кресле самолета, прижимая к уху трубку телефона и пытаясь дозвониться до Кэта. Пока ему это не удавалось. Самолет трясло и бросало из стороны в сторону. За иллюминатором то и дело вспыхивали молнии и раздавались раскаты грома. Чтобы ему никто не помешал, Грей пересел в последний ряд салона. Остальные, пристегнутые ремнями к своим креслам, были по-прежнему погружены в беседу. Только Рэйчел время от времени оглядывалась на Грея. Вероятнее всего, она волновалась за дядю и с понятным терпением ждала хоть каких-то известий о нем, но, возможно, за этим стояло и нечто большее. После чудесного спасения в лазань она не отходила от Грояни на шаг.